Генерал-полковник помолчав, всё-таки спрашивает: Александр Владимирович, как там? Понимаю, недосказанное. Там? Там хорошо. Рай? Нет, наверное, ну и не ад. Огромное пространство, в котором движутся души людей, полные тёплой энергии добра и сияющие порталы проходя через которые души обретают новое рождение. Лара уточняет: а как они выглядят, души? Золотые искорки, выплывающие из перламутровым полупрозрачной оболочке, очень красивые. Там нет горя и бед, шепчет согревая дыхание Всевышнего. Как же ты нашёл дорогу назад к нам? сумело отказаться от нового рождения? Не совсем так, просто выбрал свой путь, решил, что так будет правильно. Их желание было исполнено. Деликатный стук у в дверь прерывает беседу. Разрешающие войдите. Это с докладом, Константин. Товарищ генерал-полковник, ваше распоряжение выполнено. Стол накрыт в пятом кабинете, это в правом крыле. Хорошо, спасибо, капитан. Офицер с немного виноватым выраженьем лица продолжает: Илья Юрьевич, там наши научные сотрудники. Что такое? Так и не разошлись? Если бы там в коридоре собрались вообще все, допущенные к проекту Альфа. Я пытался их убедить. Генерал с оттенком лёгкой насмешки уточняет: Но там сплошные полковники. Так точно. Сергей Дмитриевич успел поделиться информацией о прибытии объекта Александра Владимировича. И они все хотят его видеть. Генерал с улыбкой обращается к нам с Ларисой. Нет, мы ну видели, на корнею отсутствует понятие воинской дисциплины. А дословно, учёные, что скажете, Александр Владимирович? Кушать, однако, хочется, поэтому выйти придётся. А по поводу предстоящих экспериментов, товарищ генерал-полковник, вы уж распорядитесь, пожалуйста, чтобы не очень зверствовали. Вот, Лариса Сергеевна. Сразу виден разумно мыслящий человек и кадровой офицер. Без Калибани готов пожертвовать собой ради интересов родины. и практически не ставя условий. Жёстковатым выражением лица Лара отвечает: "Я им по зверствую. И вообще, на сегодня следствие закончено. Одобрею. Ну, вперёд на обед, коллеги". Стоим вслед за начальником. В широком коридоре у двери действительно кучкуется приличная группа мужчин в белых халатах. оживлённый шёпот немедленно сменялся тишиной под строгим и властным взглядом генерала. Нестыдно, товарищи офицеры. Хотя товарищи офицеры и молчат, по устремлённым на меня жадным взглядам понимаю. Стыда ни в одном глазу. Да. Учёный это диагноз. О, кто осмелился? Элия Йорец. Но ведь такое событие, ведь объект Альфа, генерал жёстко перебивает. Заслуженный офицер и живой человек. Сергей Дмитриевич обращается уже ко всем. И об этом вы должны помнить в первую очередь, товарищи офицеры. Я понимаю важность научных исследований, но перед вами не подопытный кролик, а наш ценный полноправный сотрудник. Весомая пауза. Пусть есть паранормальными способностями. Так и мы, смерно, обрвал в голдёше резко командой генерал весомо распоряжается. Только по случаю экстраординарных обстоятельств не буду применять меры дисциплинарного характера и отстранять от участия в проекте. Так. Предупреждение впечатлило. А сейчас настоятельно рекомендую разойтись по рабочим местам и подготовить скорректированные с учётом открывшихся возможностей планы исследований. Сегодня с 17:00 до 18:00 подать документы Ларисе Сергеевне на проверку и утверждение. И ещё. Товарищи офицеры, Напоминаю об особом статусе проекта. В настоящее время, опять же, в связи с новыми обстоятельствами, мероприятия по режиму безопасности будут значительно усилены и расширены. Требует истин с пониманием. Всем всё понятно. Раздогласовы. Да, и так точно. Тогда не задерживаю. Оглядываясь и переговариваясь, учёные разбрелись по кабинетам. Вот так Александр Владимирович и приходит работать. Детский сад, а не воинский коллектив. Ага, банда вивишек, так. Отпущенная с преувеличенно рачечным видом шутка вызвала дружные улыбки. И мы наконец-то отправились на обед. Отдаю должные Выдерский Илье Юрьевичу. Процесс приёма пищи проходил без лишних вопросов, в спокойной и непредуждённой обстановке. Я, как всегда, дорвался до салатов, да и вообще покушал от души. Сидящие напротив офицеры, уделяя должное внимание отлично приготовленным блюдам, продолжали изучать мои реакции и поведение, подмечал характерные всхгляды. где мы вернулись, перейдя в комнату отдыха. Удобные диваны, табели зелени в изящных горшках и кадках располагали к комфортному отдыху и беседе. Александр Владимирович, может быть, желаете отдохнуть посерьёзнее, поспать, например? Но внутренний голос немедленно дополнил предложение генерала: "Ага", с огромным удовольствием. на пару с Ларисой. Глядишь, к вечеру и уснём, или к утру, это точнее. Не, спасибо, Илья Юрич. Вполне пристойно себя чувствую. Молчакивнов, начальник задумался, видно, что подбирает слова. Взгляд на Лару, и она едва заметно подобралась, учитывая, что своего шефа изучила очень хорошо. Значит, сейчас будет озвучена задача. Поскольку пауза затягивается, делаем вывод из числа опасных и невыполнимых. А что ещё следовало ожидать? Ильяерич, давайте к делу. Я готов. Он усмехается. Наверное, старею. Раньше по моему лицу так мысли не читали. Не ли вы воспользовались своей экстрасенсоркой? Нет, только логикой. У вас высокий и крайне ответственный пост, товарищ генерал-полковник, особенно в свете сложившейся международной обстановки. Тем не менее, вы тратите драгоценное время на меня. Даже отключили мобильный телефон. Ну, Мне каждый день к нам прибывает пришельцы из параллельных миров. Принимая игру аргументов. Хорошо изученный пришелец, там уже не в первый раз из предельно похожего мира, не занимавший в нём высоких должностей, и вряд ли способен оказать серьёзное влияние на развитие науки и техники. Второе, насколько я понимаю, Серьёзные задачи вы всегда ставите лично, не перекладывая ответственность на подчинённых. А третье? Есть и третье. Я не прихожу в Миры просто так. Первые два визита подтвердили эту тенденцию. Строгий и внимательный взгляд. Не соглашусь с влиянием на науку. К слову, Александр Владимирович На меня есть зрядное впечатление, в своё время произвело одно место в отчётах ваших напарников, э, да и сегодняшние доклады. Вы не могли бы продемонстрировать свои способности? Я имею в виду сосвечением глаз. Но если серьёзный человек просит, значит это ему действительно нужно. Только сначала надо предупредить даму сердца. Лэра Судя по реакции людей, это не самое приятное зрелище. Помнишь слова Дарьи Дмитриевны? В мыслях отчетливо стало мрачно и настораживающе. Она всерьез считает тебя демоном. Точно вспомнила и решительно ответила: "Нет, Саша, я знаю, что ты человек. Пусть и необычный, но Я тоже должна это видеть. Хорошо? Кивнув, закрываю глаза и сосредотачиваюсь. Воспоминание о призраке певицы в лондонском метро хватило, чтобы по позвоночнику прошла знакомая волна энергии. Открываю. Смотрите.